Эдвард по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Насколько Сара могла судить по его виду, состояние его нисколько не изменилось. Хевершем и сам видел, насколько плох его старший брат. Когда он и Сара вышли в гостиную, чтобы выпить бренди, который принес заспанный слуга, Хевершем слух сказал, что его брат, скорее всего, не жилец. Он, во всяком случае, не представлял, как может выжить человек, который больше похож на мертвеца. Но Сара не разделяла уверенности родственника. Она-то хорошо знала, как живуч этот могучий и сильный мужчина — ее муж. Но в глубине души она надеялась. Вдруг Хевершем окажется прав. «Когда это случилось?» — спросил Хевершем, наливая себе бренди в серебряную рюмку. И лоб его пересекла озабоченная морщинка. Он и раньше знал, что если с Эдвардом случится несчастье, и он умрет, не оставив наследника, то на него ляжет огромная ответственность, но сейчас он оказался совершенно к этому не готов. Хевершем Серьез никогда не верил, что такое может случиться. Он считал, что рано или поздно у Эдварда обязательно будет сын, который и унаследует титулы земли. Граф был не стар, да и Сара, несмотря на предыдущие неудачи, еще могла родить мужу желанного наследника. Слуги сказали, что сегодня утром. Негромко ответила Сара, и Хэвершем, подняв на нее глаза, в очередной раз поразился ее глубокой внутренней силе. Сара была гораздо сильнее и мужественнее, чем многие мужчины, в том числе и он сам. Но не угод. Добавила она убежденно. Интересно, откуда она знает? Подумал Хэвершем и, откинувшись на спинку кресла, вытянул перед собой скрещенные ноги, в покрытых пылью и грязью дорожных сапогах. В замок брата он примчался верхом. Он так спешил, что не стал закладывать карету, хотя на это потребовалось бы всего минут двадцать-двадцать пять. «Я думаю, что он не просто упал и ударился головой», — сказала Сара, задумчиво прищурившись. «Но сейчас это не главное». Когда бы они не нашли его на самом деле, это уже не имеет значения. Она ничего больше не добавила, да и не было нужды в словах. Оба они понимали, что раны, полученные Эдвардом, скорее всего, смертельны. «Ну, а что сказал врач?» — спросил Хевершем, чтобы не дать Саре уйти в свои печальные мысли. «Он надеется? Или...» Сара молча пожала плечами, и Хевершем, поспешно оставив кубок, порывисто взял ее руки в свои. «Скажи мне, Сара, что ты будешь делать, если Эдвард умрет?» Оба они подумали о том, что тогда она, наконец, будет свободна. Сара покачала головой. «Не знаю. Наверное, просто жить. Сначала. С самого начала». Она несмело улыбнулась. Жить, дышать, наслаждаться свободой. Я перестану бояться, забуду про слезы. Я буду надеяться, что случится что-нибудь хорошее в моей жизни. Она и в самом деле еще не знала, как будет жить. Освобождение всегда казалось ей несбыточной мечтой. Только собственной смерти Сара ждала как избавление. Это казалось ей самым вероятным исходом. И теперь она вдруг растерялась. Может, Если после смерти Эдварда останутся какие-нибудь деньги, она купит крошечный домик или ферму и станет жить в нем тихо и спокойно.